Глава 18. Мороки. «Что он имел в виду?» — растерянно спросила я. Разберемся. решительно ответил Ратмир. «Надо идти. Отступать поздно». Мы двинулись дальше. Коридор уходил вниз, и с каждым шагом воздух становился холоднее. Чур в моей руке то нагревался, то остывал словно предупреждая об опасности. Пол стал влажным, башмаки скользили. Я споткнулась, и Ратмир подхватил меня. «Держись за меня!» — велел он, и я вцепилась в его руку. Рун на стенах стало больше. Временами они вспыхивали ярко, освещая путь, а после тускнели, оставляя нас почти в полной темноте и тогда приходилось замедлять шаг. Мы шли уже довольно долго. «Еина!» — раздался за спиной голос. Я замерла, не веря своим ушам, а затем медленно обернулась. Из темноты выступил Сева, лицо его было искажено гневом. «Всё-таки догнал!» «Зло!» — сказал он. «Не ожидал от тебя, сестра, что ты так быстро забудешь, чему я тебя учил. Стоило столько лет оберегать твою девичью честь, чтобы ты вот так сразу по первому зову побежала за мужиком. Да и от тебя, рад не ожидал. Я ж тебя почти за брата считал». «Чего не ожидал?» — спылил Ратмир. «Ерина, моя суженная». «Да что ты!» Не ты ли вчера говорил перед боем, что приехал дядьку своего повидать, а на завтра тебе в город? Говорил, что невеста там ждет. И что? Решил перед отъездом сестру мою перед всем честным народом ославить? На дружбу нашу наплевал? Опомнись, Сева!» Ратмир выпустил мою руку и шагнул вперед, закрывая меня собой. «Что ты несешь?» Вспомнились слова брата. Ратмир, уезжая, говорил ему, что будет городскую искать, образованную. Как я могла об этом забыть? Что, если у него и впрямь в городе осталась невеста? Сомнения змею обвились вокруг сердца, стиснули его, мешая дышать. — Что я несу? — возмутился Сева. — Я истину говорю. Не друг ты мне больше. — А ты, Ирина, марш домой. С тобой там поговорю. Словно в тумане, я сделала шаг к брату. На лице Севы мелькнула довольная усмешка. — И подругу свою лучшую предала. — Добавил он для пущей убедительности. И я остановилась, словно на стену наткнулась. — Не слушай его, Ирина. Ратмир коснулся моей руки. — Не в себе он. — Погоди. Я жестом его остановила и обратилась к брату. — А перед сном ты мне говорил совсем другое. Неужто не помнишь? — Что я тебе говорил? — насупился брат. — Что честь девичью беречь надо? — Честь всегда беречь надо. Да только не сева ты. Ну-ка, вспомни, как ты меня в детстве называл. Черты лица на миг поплыли, но все же лжебрат попытался еще раз солгать. Ериночкой и сестричкой, конечно. Да только не оправдала ты. Морок это, Ратмир! Уверенно заявила я. Помнишь, нас предупредил страж, что Мороки ничего не знают о прошлой жизни. Сам уже вижу. Я и то помню твое детское прозвище. Все равно вы здесь сгниете! Зашипела тварь, окончательно теряя облик севы. Я попятилась, но морок уже начал таять, превращаясь в сизый дым. Я нервно сглотнула Идем, Еринка, малинка. Ласково позвал Ратмир. Мороки вреда не причиняют. Главное не поддаваться им. Я невольно улыбнулась. Не мог Сева так говорить со своей Еринкой-малинкой, как этот морок. Как я могла сразу не распознать? — А ты ведь поверила в городскую невесту? Неожиданно спросил Ратмир, когда мы прошли какое-то расстояние. Я отвернулась, не желая показывать своих настоящих чувств. — Ерина? Настойчиво позвал Ратмир. «Поверила», — призналась я просевшим голосом и тут же сказала с вызовом. «И не говори мне, что ты не искал». Ратмир развернул меня к себе. В его глазах плясали отблески рунического света. «Искал», — проговорил он хрипло. «Все пять лет искал». И не нашел, потому что она здесь была, в моем селе. Рыжая, с зелеными глазами, дерзкая и упрямая. Ратмир притянул меня к себе, но я уперлась руками в его грудь. Нам идти надо. Хоть и не сева то был, а осадок после слов Морока остался. Нам поверить надо друг другу, иначе не дойдем. Требовательно сказал Ратмир. Его губы почти коснулись моих. «Остановись, племянник!» Голос прорезал тишину, отразившись эхом от стен. Я вскрикнула. Ратмир инстинктивно обнял меня сильнее. Путь нам перегораживал нынешний хранитель. «Не предавай отцовскую память!» Глухо продолжил дядя Ратмира. «Это ее бабка отравила твоих родителей». Я почувствовала, как содрогнулся Ратмир всем телом. «Этого не может быть», — прошептала я. «Не может», — тихо согласился Ратмир. «А скажи мне, дядя, что повелел передать мне отец, когда умирал?» Говорил. Замялся дядя Димитрий. Да то и говорил, что только я у тебя остался, и ты мне верить должен. А мне помнится, что ты, когда в город мне печальную весть привез, передал от отца, что я учёбу бросать не должен. Дядя зарычал, словно дикий зверь. Закрыв глаза, я затаилась, прижавшись к Ратмиру. «Всё, Еринка!» сказал он чуть погодя развеялся ты ведь не поверил выдохнула я все еще дрожа ни на миг заверил он и крепче обнял меня на то и расчет у чума царя отец рассказывал давно что мороки бьют по слабостям людским находят больные места и вызывают в людях недоверие друг к другу Коридор становился все уже, а потолок — ниже. Мимо купца Богуслава мы прошли, не задерживаясь. Хоть и кричал он страшные слова о том, что дочь его, Милена, на рассвете повесилась. «Сгинь!» — бросил ему Ратмир. «Такие, как Милена, скорее других погубят, чем себя». А вскоре и морок самой Милены появился, обвиняя меня в предательстве. Оказалось, что если на них внимания не обращать, то развеиваются они быстрее, чем когда с ними беседуешь. Коридор раздвоился. Мы выбрали было более широкий проход, но через несколько шагов Чур обжег руку холодом. Вернулись на развилку, он потеплел. Пришлось идти узким коридором. Ратмир с его широкими плечами вынужден был идти полубоком, а в некоторых местах с трудом протискиваясь. Хорошо, что скоро проход снова расширился. Лабиринт становился все запутаннее. Дважды мы возвращались, поняв, что зашли в тупик. Чур то холодил ладонь, то согревал, направляя нас. Постепенно я потеряла счет переходом и поворотом. Мы остановились на очередной развилке. Три прохода. Уходили в разные стороны. Сколько мы уже идем? Устала спросила я. Думаю, уже полдень, а то и больше, ответил Ратмир. Давай я тебя понесу. Я помотала головой. Я еще могу идти. Тогда давай отдохнем немного. Возражать я не стала. Сил не было. Ратмир достал из сумки какой-то сверток, затем отстегнул сумку от пояса и положил на каменный пол. Садись. Я буквально стекла вниз. Ноги горели от усталости. Ратмир развернул трепицу. В свертке оказались кусочки заячьего мяса. Поешь, надо же! Мне и в голову не пришло взять что-то про запас. А Ратмир, получается, обо всем подумал, хотя это ведь женское дело — о запасах думать. Хорошо, что тут полумрак, и Ратмир не видит, как я краснею. «Ты тоже поешь», — потребовала я. «Я не голоден». Но тут я уперлась, заявила, что и я тогда не голодна. В общем, пришлось Ратмиру сдаться. Он присел рядом со мной на корточки и проворчал. «Ох и упрямая же мне суженая досталась!» А у меня потеплело на душе от этих слов. После короткого отдыха мы поднялись. «Который?» — спросил Ратмир. Я посмотрела на три черных зева и сжала в руке очур. Средний чуть теплее остальных», — сказала я неуверенно. Мы шагнули в темноту. Стены здесь были другими, не каменные плиты, а земля, укрепленная деревянными балками. Пахло земляной сыростью и чем-то еще очень неприятным. Сначала я не могла понять, что это. Запах был едва уловимым, но с каждым шагом становился сильнее. Затхлый, удушливый. Меня затошнило. Ох, зря я недавно поела. Надо идти быстрее. Рун, освещающих путь, здесь не было. Только слабо светился чур в моей руке. Я подняла его повыше. Может, я пойду впереди? Предложила я. Нет, — резко ответил Ратмир, останавливаясь так внезапно, что я едва не налетела на него. Замри. Что? Испуганным шепотом спросила я. «Духи!» — прошептал Ратмир. «Впереди много духов!»